Глава шестая Среди суматохи ремонта, звуков сверла металла, завывания болгарок и каркасы строящихся магазинов Плавно передвигались вышкаленные официанты с шампанским на подносах Невозмутимо огибая ошалевших от происходящего рабочих Пару раз на моих глазах бригадиры подрядных фирм подходили к Димке и настойчиво уточняли, мол, может, им свернуть деятельность и убрать инструменты. Но всякий раз получали рекомендации продолжать, не смущая шведским столом с диковинными закусками, выставленным между связкой профильных труб и пачкой паркетной доски. На последней, кстати, устроился Пашка, невозмутимо дегустируя креветки в кляре. Ну а что? Еда проверенная, подготовкой торжественного приёма по случаю восхождения на княжеский престол Черниговской Ники занималась очень серьёзная контора, которую и в Кремле через раз приглашают. Так что и персонал вышколенный, и понимание правильной подачи блюд на высоте. Но самое важное ни единого вопроса, почему вокруг продолжается стройка и гостей всего двое. Значит, господам так надо. Извольте шампанского. Подошёл с правой стороны слуга в жилетке с целым подносом бокалов. Я покрутил имеющийся бокал в руках. Тот уже изрядно согрелся в ладоне, не принося приятной прохлады, и обменял на новый. Слева от меня жадно потянулся к шампанскому Иван Александрович, залпом влил в себя игристое, потом второе, а третье поставил рядом с собой жестом отпустив халдея. "Тут и должен быть такой бардак". Развён мешает кому-то из гостей, указал я взглядом на пашку, приступившего к мясным закускам на шпажках. А если кто-нибудь придёт, ты же как-то объявил о торжестве? Ослабил бывший князь ворот рубашки на одну пуговицу и протёр шею. Никого не приглашал, просто дата в реестре 10 декабря, должны были быть только ваши люди, но их нет, констатировал я очевидное. Иван Александрович не удержался и закинул в себя третий бокал. Сегодня десятое, чуть покрасневший то ли от злости, то ли от выпитого, уточнил старик. Десятое. И ты знал, что они не придут. Обвёл он взглядом ни на секунду не затихающую стройку. Я промолчал. А это ведь тебе надо переживать, надавил он голосом. Да, ты никого не пригласил, но где халявщики? Где эта воронья стая, которая явится даже на похороны лишь бы выпить и пожрать? Декабрь месяц каждый день торжества, нейтральным тоном ответил я. Нет, нет. Быть на приёме в честь новой Черниговской, повод всем об этом рассказать, такого они не упустят. Чуть качнулся Иван Александрович, нашёл взглядом официанта и призвал его к себе. Они побоялись прийти. Гость больше не хочет. Дождался я, когда старик сменит бокал, ограничивая следующие заходы. Тот недовольно покосился на меня, но возражать не стал. Ты же сам разрушил всё вокруг себя, с укором, будто на мою месть за его слова указал Иван Александрович. Кто к тебе придёт, когда ты порвал с роднёй? Где, кстати, твой друг Шуйский? Слегка поссорились. Даже принцессы нет. Почему? Ухватился тот за мысль и ещё раз обвёл творящийся хаос взглядом. Это тоже твоя с ней договорённость. У неё хватает иных дел. Вот, пригубил он шампанское. Кто у тебя остался? Старик без ноги и княжец, которого через пару-тройку дней выведут из рода. Вся Москва знает, что у княгини Борецкой нашлась кровь прямой линии, ей твой Пашка больше не нужен. Ничего не изменилось, вы же знаете. Даже если ничего не изменилось внутри, все смотрят на внешнее, а людей нет, веско отметил старик. На торжественном приёме нет людей, значит и приёма нет. И ника твоя ещё не ясно будет ли признано Кремлём. Поэтому они не пришли. Влил Иван Александрович в себя остатки бокала. Ведь кто придёт, тот признает в ней княгиню, однако всё может измениться уже завтра, и за свои решения придётся отвечать. Воронё этого не умеет. Поделят моё княжество и раздерут на куски. Пробормотал он себе под нос. Иван Александрович, разве я давал повод сомневаться? Давал. И сейчас, недовольно ткнул он пальцем в мой алый мундир, попал на службу к клоуну. Завтра его отправят на южную границу и тебя вместе с ним. Что ты сможешь сделать за тысячи километров от столицы? Не отправят. Это ты знаешь, и только ты, начал он с прежней горечностью. Как ты не поймёшь, что в нашем деле важно выглядеть, а не только быть. Будет уже всё равно, как там на самом деле, когда все поверят в твою беспомощность и пристрелят. Ну а там стянут за тебя, а тебе от этого станет легче, а мне даже Кремль тот возьмёт с тебя плату за небрежение, вот увидишь. Будущий муж принцессы, ха, ты сам должен быть доказательством, что у тебя всё хорошо. Ты даже не представляешь, как быстро видимое становится настоящим. Невольно тронул он протез ноги через ткань брюк. Не давай им повод отменить свадьбу. Я уже сейчас слышу шепотки, что решение принято поспешно и необдуманно. Интересно, кто так говорит? Люди с головой на плечах. Сам задумайся, что ты можешь предложить Кремлю? Себя с княжеством? Зачем, если они могут взять княжество без тебя? У них дети, внуки. Им нужны города и свободная земля. Императору даже воевать не придется. Просто кинут клич и половину им принесут как долю. Ты же ведешь, никто не пришёл. Князь неуклюже попытался подняться на своём протезе и вновь упал в кресло, расплескав остаток шампанского, и от досады стряхнул последние капли в сторону. Значит, и охранять моё княжество некому, охотникам останется только собраться и получить отмашку. Вот и посмотрим, кто к кому побежит, кто с кем станет договариваться и кто даст на всё это добро. Устало вздохнул я, забирая у него пустой бокал и вручая ему свой полный. "Пейте и празднуйте, князь". "Что я должен праздновать?" всё-таки взял он протянутый мною бокал. "Что мои люди перестали меня бояться и посмели ослушаться, что грядёт конец всему". "Грядёт конец всему и вашему бедственному положению в том числе, касаемо же тех, кто не пришёл. Сегодня вы узнали, что ваши люди никогда и не были вашими", пожал я плечами. Так стоит ли горевать о потере, которой нет? Бывший князь закашлялся, отпитом и недоверчиво посмотрел на меня. Они не пришли, потому что нет страха к колеке, отведя взгляд, тщательно выговорил он. Нет страха к моим показаниям, которые не может подтвердить титул. Но когда я верну себе всё, они вновь будут целовать мне ноги, умоляя молчать. И никто не пришёл позлорадствовать, посмеяться над коллекой, отрицательно повил я подбородком. Вы же знаете людей лучше, чем я. Неужели не удержался бы хотя бы один? А ты хотел бы этого, вскинулся бывший князь. Как видите, обвёл я руками стройку, имелся повод проводить гостей прямо с порога. Но Иван Александрович продолжал упорствовать. Надо всегда держать в уме, что враг может подняться с колена, оскорблять его опасно. Тогда почему не позвонили и не предупредили? Гордость. А может, им приказали не приходить? Вы ведь верно сказали, надо показать нас слабыми. И кто же это? устало произнёс старик. Кто им приказал? Боитесь быстрых ответов и лёгких решений ваши бывшие сиятельства. Вы так княжество потеряли. Поднялся я с места и предложил ему руку. Вам пора. Я провожу вас до машины. Или ты просто не знаешь, сверлил он меня взглядом, не торопясь подниматься. Ждёшь первого шага, подставляешь бок под нож и надеешься, что заметишь и успеешь увернуться. Ну что вы? Да ты даже от мундира увернуться не смог. Проигнорировав руку, Иван Александрович самостоятельно поднялся с места, опираясь на трость. У этого мундира есть очень ценное свойство, не показал я расстройства и зашагал рядом со стариком, провожая к выходу. На нём плохо видно кровь, фыркнул старик. Сможешь казаться живым подольше. Всего доброго, Иван Александрович. Расстался я с ним у дверей, не пожелав ответить. А тот и не настаивал на ответе, что-то бормоча себе под нос. Это то, что собрали по-борецки мои личные вассалы, которых я не желаю пока проявлять, вручил он напоследок флешку. Я не один, чтобы ты обо мне не думал. И знай, захочешь пойти на дно, я тонуть вместе с тобой не намерен. У меня достаточно желаний и сил, чтобы удержаться на плаву даже без тех, кто сегодня не пришёл. Приосанился он, что при отсутствующей ноге получилось скверно. Однако не помешало ему изобразить уверенную походку до лимузина. Я же поправил мундир и обратил внимание на продолжающуюся суету. Ники не было, она ни о каком торжестве и не догадывалась. А шум скрежет стройки надёжно отгоняли её любопытство от первого этажа. Заметив моё одиночество, в мою сторону заспешил Димка, сначала стремительно, чтобы никто иной не перехватил, например, строитель сегодняшнего праздника, который и без того уже полчаса поглядывал из дальнего угла. Но, уловив внимание на себе, завершил путь уже более солидным шагом. Магазины всё-таки достроят, задумчиво прокомментировал он, остановившись рядом. Привезли готовые комплекты, собранные на других объектах. Так что через пару месяцев мучения с сантехникой и проводкой запустимся, слегка маетно подытожил Димка. Вроде как не в малой степени этому не радуюсь. И в чём проблема, уловил я несовершенство его эмоций? Так надо будет принимать покупателей, пожал тот плечами. А у нас особый режим охраны. Как мы откроемся-то? У нас нет проверенных семей среди сотрудников. Предложи дамам бесплатный шопинг и косметику, повёл я рукой, примерно прикидывая, где тут будет парикмахерская, а где салонный. Нике же надо как-то заводить подруг, узнавать новости, пусть общаются. Но торговые сети могут взбунтоваться. Обещаем среднюю выручку для подобных площадей. Когда ещё торговцы отказывались от денег? Понял, есть ко мне поручение, деловито уточнил он. Да. Через 6 лет нужен будет мальчик с ветрянкой. Коротко кивнул я, невольно взглянув на лестницу второго этажа. Только в этом здании ничего не планируй. Нам эпидемии тут ударом не нужны. Это-то ясно, задумчиво подтвердил Димка. А мальчишка тоже должен быть пятилетний. Ты уж растарайся. Я похлопал его по плечу, благословляя на новые свершения, и отправился проведать вкушавшего яства пашку. Причём делающего это так вдумчиво и неторопливо, что невольно проснулся аппетит. Вольно определяющийся Борецкий тот мигом отложил кремовые пирожные и встал по стойке смирно рядом со столом. Что рекомендуете старшему по званию? Внимательно посмотрел я на оставшиеся блюда. Хотя картина и без того понятна, чего осталось мало, то и хорошее. Рыбы весьма неплоха, начал было Пашка, но с грустью пронаблюдав, как я цепляю предпоследние пирожные, добавил. И эти заварные тоже хороши, рекомендую. Присаживайся, махнул я рукой и занял место рядом. К смотру у светлого начальства готов? Мундир выглажен? пожал княжич плечами и тут же уточнил. Не этот другой, парадный с полковым гербом. Лошадь тоже устроили? Только можно ведь на машине, заикнулся было Пашка. Что бы гусар на машине, ну тогда на метро, из метро на лошади, с ума сошёл. Да там всего пара километров, успокоил я друга. Зато шефу будет приятно. Столовался и проживал князь Давыдов на Воздвиженке, в особняке Арсения Морозова, некогда выигранного в карты у предыдущего владельца. И какие бы ни происходили жизненные перипетии, князь этот дому умудрился повторно не проиграть. Залогом выставляешь что угодно, кроме коня Крестик и Сабли, и жил площадью в центре Москвы. Так что обнажённый всадник при Крестике и Сабле, возвращающийся домой под утро, это просто к 11 тус, а не новомодный перформанс. Ломоу вот это ты от чего-то не запретил быть на Феррари. Потому что он всё равно верховой езде не обучен и что-нибудь себе обязательно сломает. А в Феррари герб тематический и подушки безопасности отметил я, подхватывая последние оставшиеся пирожные. «Артем же сегодня не придет?» — уточнил я на всякий случай. «Дома проблемы, но с утра обещает быть», — кивнул Пашка на свой сотовый, оставленный на краю стола. «Вот и славно», — все-таки отложил я лакомство в сторону, задумчиво посмотрев на потолок высотки. «Схожу потом отнесу, ее ведь праздник». «И сдалось тебе это гусарство», — без пренебрежения, — с легкой иронией произнес Борецкий. Никогда от тебя про него не слышал. Нет, почему? Есть свои преимущества. Вот ты знаешь, что к этому мундиру прилагается высочайшее позволение владеть любым оружием и где угодно. А вот каким оружием? Не уточнено за давностью лет, то ли саблей, то ли пистолетом, то ли боевым катером в акватории Москвы-реки. Ты это, заволновался, Пашка. Один раз пострелял по Кремлю и хватит, повторяется дурной тон. Да я так, для примера, Там уже полноценный рэп развернуто, и спутник с прямой трансляцией. Приступил я к кусочку торта. Но согласись, если кто полезет сбоку с ножом, то куда проще закрыть люк танка и повернуть к нему орудие. Это ж как-то не по-гусарски. А мы новые гусары с современным высокоточным вооружением. Но на лошади? Лошадь плохого человека сразу чует, с важным видом поднял я палец. А полторы тысячи лошадиных сил так вообще рвут в ошметки. А что, Иван Александрович? хмыкнув между делом, спросил Пашка, уцепив гроздь винограда. Этот невольно посмотрел я на выход. Он решился. На что? деловито объедал Княжич ягоды с ветки. Нас предать. Я самостоятельно потянулся за графином с апельсиновым соком, жестом остановив предупредительно выдвинувшегося к нам слугу. То есть, замер Пашка. Много говорил, как у нас ничего не получится. объяснял себе, почему нельзя придерживаться соглашения, прямо естественно ничего не сказал. Тебе показалось, что он предаст, но Иван Александрович ещё ничего не сделал, уточнил Борецкий. Кивнув, я встал, призывая друга подняться, вручил Пашке бокал и торжественно поднял свой. Предлагаю тост, чтобы мои плохие предчувствия никогда не сбывались. Они всегда сбываются, эхом произнёс разом погрустневший друг. Я опрокинул стакан и резким движением разбил его об пол. "На счастье. Убирайте тут всё", обратился я в наступившей тишине к слугам. "Да всё будет хорошо", пожелал приободрить меня княжич. "А вот сейчас и посмотрим", вздохнул я мрачно. После чего положил заготовленные для Ники пирожные на тарелочку и с решительным видом направился к лифтам. Шёпот в полумраке огромного зала Сенатского дворца, под приглушённым светом плафонов, светящихся едва ли сильнее, чем вечер в зазорах между партерами на окнах. Взволнованный голос, срывающийся на тихие проклятия самому себе и истовые молитвы человеку напротив него. У этой беседы не было свидетелей, значит, нет пороков в слабости. Нет урон чести в унизительной, коленопреклонённой позе, когда из-за протеза ноги приходится держаться за штанину благодетеля. с ужасом понимая, оттолкнет и ударишься лицом о паркет. Ведь гостью клялись, никто из ныне живых не видит, никто не слышит. И только неживые камеры бесстрастно смотрели с десятка ракурсов, запоминая каждое слово. Иди ко мне, вот так. Придержав за руку и встав на колени рядом, первый советник бережно разместил голову просителя у себя на груди и успокаивающе огладил просителя по седым волосам. Но почему? «Почему ты не пришел ко мне раньше?» Словно брата успокаивал один престарелый мужчина второго. «Меня обманули!» — дрожал голос просителя от гнева, алкоголя и отчаяния. Он... «Тш-ш-ш!» — не дали ему ответить, прижав к себе чуть сильнее. «Плачь, мой друг, никто не видит». Бесстрастные устройства зафиксировали, как в мундир первого советника что-то горестно промычали. «Ну а на кого ты понадеялся? На мальчишку?» — журили просителя. Ты думал, он действует сам? Ну, конечно, Юсуповы. И кто он без них сейчас? У него остался родовой перстень. Милькнула Талика заинтересованности за фиксированными видеообъективами. Значит, его простят. Но что будет с тобой? Они хотят твоей смерти, они хотят твоё княжество, мягко соглашались с обиженным сопением. Страну надо отвлечь, мудро произнесли в ответ на стоны и жалобы. Конечно, я скажу, что надо сделать, и всем станет не до тебя. Подарили шанс в ответ на робкую надежду. Ты же не потерял дар ходить по теням. Ослаблен, но не исчез. Это очень хорошо, покивали задумчиво, продолжая гладить гостя по волосам. Значит, вот что ты сделаешь? Первый советник наклонился близко-близко к уху гостя, шепча тайком и украдкой даже от собственных камер. И тут же задавил разгневанный возглас, с силой прижав гости к груди. «Разве император пожелал бы этого?» – строго спросил он старика, не ослабляя давление. «Честью, клянусь, он этого никогда бы не позволил». «Я дам ключи к защите. Стране нужен враг», – надавил первый советник в ответ на тихие сомнения. «Настоящий, богатый враг внутри себя, которого можно разорвать и поедать пару лет». «Ты сделаешь это», — приказным тоном сказал вельможа, — «иначе разорвут тебя». «Сделаю», — поднял пьяное и мокрое от слез лицо Иван Александрович, бывший князь Черниговский, и подобострастно поцеловал перстень на протянутой к нему руке.